Олег Аббасов, Тысяча граней, книга 3 Противостояние, Пролог, Плюс, глава 1 Пролог. Вздох, сиплый и порывистый, легкие будто обожгло огнем, закашлявшийся, перевернулся и безвольным мешком свалился с ритуального стола, на каменный, испещренный рельефным узором пол, больно приложившись плечом и головой. Твою ж мать! Так трудно дышать, что задыхаюсь, судорожно скрипя пальцами по напольной плитке. Зрение пошаливает то расфокусировываться то становится четким. Тело по-прежнему слушается плохо. Искра... статус... гор скрипит, говорить трудно. Все в пределах нормы, господин. Безразлично прозвучал девичий голосок. Ни хрена себе норма! Как же больно! Просипел я, переворачиваясь на спину и устал раскидывая в стороны руки. Так бы и лежал до скончания времен. Никуда больше не пойду. Это естественно. Ты прошел через врата Иркалы и вернулся, господин. — Твое тело было дезинтегрировано, а после возвращения буквально собиралось по атомам с нуля. — С перерождением тебя. — Ну, задницу — это перерождение, важнее другое. — Я справился. Получилось. — Да, господин, объекты в регенерационных саркофагах восстановлены. Жду вашего приказа на воскрешение». Получилось! Все-таки смог. Я смог. Да, теперь можно уходить на заслуженный отдых. Тем более после всего увиденного за гранью смерти. Внимание! Голос искры зазвучал угрожающе. Обнаружено внешнее воздействие. Ну что еще за хрень? Докладывай. Все межмировые каналы блокированы. Планета полностью изолирована от Вселенной на всех возможных уровнях чего как почему то есть я не смогу покинуть дархасан говорить постепенно становилось легче да и груди изнутри обжигала уже не так сильно именно так господин проклятье а как же теперь возвращаться на землю что случилось внешнего воздействия господин вывести изображение на экран да Да давно в воздухе замерцал магический экран, на котором я увидел черный бархан и пустоши демона. А над ними, высоко в небе, сияло солнце, расправив огненные крылья. Это еще что! Не было этой фигни, когда я отправлялся во врата Иркаллы. Шаин! Вахирас! Долго же ты молчал после своего обмана на турнире! Это уже не важно. Да? так что тогда, по-твоему, важно? Я не сводил глаз с экрана, разглядывая крыла-то солнце. Помнишь, когда мы впервые оказались в логове у Нунарти, я все кричал, что нам жопа. Эй, помню. Так вот, я тогда ошибся. Жопа пришла именно сейчас. И не только нам с тобой, а вообще... «Всему Дархасану!» «Говори прямо, с чего это у солнца выросли крылья?» «Если такое произошло, значит, мордук объявился. Древнее божество обратило взор на Дархасан». «Почему?» «Странно. Я всегда остаюсь спокойным, когда Вахирас паникует». «Не знаю, почему. чем ты ему Дархасан не понравился» раз уж он решил его изолировать от Целенной. Знаешь, в чем жопа? Явление Мордука никогда никому ничего хорошего не сулило. Так, похоже, я угодил в очередной переплет. Глава Сначала робко, затем со все нарастающей силой загремели аплодисменты. Со всех сторон посыпались разноцветные ленты и лепестки цветов. Над колизеем грянула канонада фейерверков. — Победил вахерас! демон черных песков! — заорал комментатор. «Новый чемпион турнира пяти башен!» Я облегченно вздохнул. Одна из целей достигнута. Торгин не замурает меня в межмирье как обещала, если бы я проиграл на турнире. Осталось завершить еще одно дело. И можно возвращаться домой, на землю. Родители, наверное, уже себе места не находят. Местное белое светило скоро скроется, за стеной арены, достигавшей примерно пятидесяти-шестидесяти метров. Хоть чуть полегчает. С утра тут на санцепёке варюсь. Еще и раскаленный рыжий песок под сапогами поджаривает. Не арена, а духовка. Ухеш стоял рядом со мной, покачиваясь. Держится из последних сил. Все тело смуглокожего гиганта, покрыто потом. Здоровяк дышит с трудом. «Да уж, досталось ему в бою против меня. если быть точным, то я все же проиграл поединок. А победил Вахерас, демон, который через слияние душ чуть не поглотил меня. Я просто в самый последний миг вырвался из объятий тьмы и не позволил ему прикончить у Хеша. С другой стороны, и я часть одного целого, причем я меньшая часть» ибо магия и воспоминания Хавизара, Ядара, кем был раньше Вахираз, до того, как его предали, подло убили и заключили душу в Межимире, сосредоточенный в демоне. Я всего лишь, по его словам, крохотная искра, отделившаяся от целого и отправившаяся в свободное плавание на долгие 700 лет. Обезумевший от жажды мести Хавизар, уже превратившийся в демона Вахираза, вырвался из заключения и принял сосед смерть в Дархасане. Но он знал, что этим привлечет внимание ядаров, одному из которых и хотел отомстить. И прежде чем началась битва между усвихнувшимся демоном и властителями Дархасана, Бахирас отделил от себя последнюю частицу света, что еще в нем оставалось, и отпустил ее жить саму по себе. Не знаю, сделал ли он это, чтобы сохранить свой угасающий свет, или планировал, что искра поможет ему вырваться из-за если проиграть в поединке с ядарами. В общем, той искре хватало сил, чтобы раз за разом воплощаться то в одном человеке, то в другом. Сколько жизни я прожил на земле, не знаю. Как правило, обычным смертным не дано помнить прошлые инкарнации. Так продолжалось до тех пор, пока я не родился в Азербайджане самым обычным мальчиком, которого нарекали Шаином. Меня заметили, предложили поземным меркам 21 века неплохие деньги за то, чтобы я поучаствовал на турнире пяти башен в составе команды гладиаторов ГИН. это сейчас она для меня просто ГИН а раньше госпожа торгин Сайдаран. Я согласился. И вот теперь, стоя на арене, в центре внимания многотысячной толпы, спрашиваю себя, стоило ли резать палец кинжалом-ключом, открывшим портал в Дархасан? Не знаю. Меня тянуло сюда, в город тысячи граней. Город из моих снов. Мегаполис, который я, будучи Хавизаром-Эрзаном, Создавал вместе с остальными пятью ядарами. Поступить иначе не мог. Должен был проверить до самого конца, сомневаясь, что кинжал откроет портал. Он все же открылся, и отступать уже было нельзя. Я и шагнул во врата, где меня в прослойке межмирья поджидал Вахираз. Не специально, конечно. Так получилось. Еще одна, нелепая случайность. Пространство Межмирия... Насколько могу судить, бесконечно. Да к тому же находится совсем рядом с океаном хаоса. Вероятность, что мой портал мог открыться рядом с Вахиразом, так же бесконечно стремится к нулю. Видимо, сработало то, что мы счастье одного целого. Просто притянули друг друга. В общем, зашел я в межмировые врата обычным человеком, а вышел с демоном внутри. С тех пор все и завертелось как в бешеной центрифуге. Теперь, когда турнир позади, остается спасти Алаю и Орилу из лап Нунарти, владычицы проклятых душ. — Вахираз, ты не против? — Молчит. После того, как он попытался меня обмануть с этим слиянием душ. Неудивительно. да раньше стоило завести старую шарманку в к Нунарти, которая к тому же прародительница Вахираза, Получаться и моя в том числе. Демон всячески меня отговаривал от глупой затеи, упрашивал бросить подруг. Но я так не могу. Не могу бросить их в беде. Настало время наградить победителя, прогремел невидимый комментатор. Чемпион имеет право на исполнение одного единственного желания. Наши повелители готовы исполнить его, конечно, в пределах разумного. Надеюсь, Вахирас не пожелает уничтожить Дархасан. Зрители на трибунах разразились смехом, весьма нервным смехом. Все-таки мои угрозы во время турнира на толпу подействовали. Боятся меня, и не зря. Это сейчас все сидят в безопасности, за магическим барьером. А когда мы покинем Колизей и выйдем в город, тогда уж каждый почувствует, насколько он беззащитен перед демоническим гревом Я, конечно, никого убивать не собираюсь, но зрители-то об этом не знают. Да и слишком ужасно молва о Вахиразе. У страха глаза велики. Но даже если пожелают, не стоит волноваться. Наши поверители не исполнят подобного желания». Комментатор выдержал торжественное мгновение. «Пора узнать, ради чего сражался демон черных песков!» Песок под ногами вздрогнул. Затем в центре арены открылось круглое отверстие, из которого с метрическим стуком поднялся резной каменный пьедестал с перламутровой, полупрозрачной серой на нем. «Пусть чемпион выступит вперед!» «Ухеш!» Тяжело вздохнул. — Чего пожелаешь? — пропасил здоровя. — Ради чего ты сражался? Чем твое желание сильнее моего, что ты смог победить? Я посмотрел на гиганта. — Да ничем ухишь. — А чего пожелаю? — я улыбнулся. — До поединка с Долрой я не знал, чего желать. — Как и не знал! — Я пожал плечами и зашагал вперед. М да, согласятся ли я дары исполнять такое желание? Посмотрим. Едя чемпиона, достигал мне груди. Шумно выдохнув, я опустил на сферу ладонь. Мир вокруг тут же померк, а из темноты ко мне со всех сторон шагнули мерцающие силуэты повелителей Дархасана. Я всматривался в их лица, такие знакомые, и в то же время чуждые. Улыбчиво Торгин, сосредоточенный Далим, хмурый важный Аргал, ехидно скалящийся инилан и безразлично малышка Нурнан. — Нас не слышат и не видят, — заговорила Торгин, — но тебя услышат все. Поэтому будь добр, Хави, следи за языком. Я улыбнулся, еле заметно кивнул. «Чего пожелает чемпион?» Аргал при этих словах презрительно скривился. Глаза повелителя Северной башни злобно сверкнули. «Пожелаю?» хм, Я притворно задумался. «Ну, так для себя мне нечего желать. Да пусть исполнится желание всех оставшихся в живых гладиаторов». «Что?» — рявкнули одновременные дары, даже без безразличия Нурнан — сменилось удивлением. — Повторяю, пусть исполнятся желание всех оставшихся в живых гладиаторов. Воцарилась тишина. Властители Дархасана смотрели на меня как на сумасшедшего. Интересно, какие сейчас рожи у Гехира, Руру, -Ру, Хеша и у всех остальных? — Хави, это против правил? — заговорила Таргин которые я за все это время успел несколько раз нарушить. Разум больше, разум меньше. усмехнувшись я пожал плечами. — Ты не понимаешь, — взъярился Аргал. — Тише, Гал! — кинул Далим, качнув павлини пером на тюрбане. — Все наш Хави понимает. Понимает, что подобное желание исполнить можно, но должен понимать и Нилан ухмыльнулась, угрожающе опустив ладони на рукояти шамширов, что мы не станем его исполнять. — Иного желания у меня нет, — явно вновь пожал плечами. — Хави, — Нурнан взглянула на меня с укором, — своим желанием ты создашь прецедент, и с этих пор все турниры будут проходить с одним и тем же исходом. Никаких убийств, никакой отдачи от зрителей. «Исполнение желания всех гладиаторов — это недопустимо!» «Хм...» — я с вызовом посмотрел на Аргала. «Ну, тогда читайте мои мысли. Я открыт для вас. Я требую исполнения закона ядаров, требую исполнения мести, требую поединка с Галом!» Аргал побагровил. торгин ехидно ухмыльнулась, а на лицах остальных просыпели теплые улыбки. «Одобряю!» Далин важно кивнул. «Ядар не имеет права сражаться с Ядаром!» Тут же выпалил Аргал. «Ну, тебя-то это не остановило, когда ты убил Хави!» И нилан покачала головой. «Одобряю!» «Тем более, что Хави теперь не совсем Ядар!» Бесстрастно заключила Нурнан. «Одобряю!» «Вы! Вы! но ну хорошо!» Я размажу этого выскочку тонким слоем. Поправка. Вмешалась в бневную тираду Таргин. Чтобы все было честно, поединок проведем в партии Гарсахта с полным погружением. К тому же я снимаю с Хави все ограничения, как моего гладиатора до конца партии. Одобряем. В унисон повторили Далим и Нилан и Нурнан не оставив Ядару Северной башни ни единого шанса. Теперь не отвертится. — Что ж, хорошо. Моё условие. Проигравший должен умереть, — отрезал Аргал. — Одобряем, — вновь произнесла троица. — Одобряю? — спустя мгновенье вынужденно повторила Торгин. Я кивнул. — Хорошо. Тогда в случае моей победы вы исполните желание всех выживших гладиаторов. Ну, и если выиграю, я сообщу вам стратегически важные для Дархасана сведения. Это не блеф, который заставил бы вас всех внимательно следить за поединком, чтобы не было жульничества со стороны Аргала. — Да как ты смеешь? — Смею. Однажды ты уже показал свое гнилое нутро, так что... В общем, сведения очень важны даже для тебя, Гал. Хотя, какая тебе будет разница, если ты проиграешь? Не так ли, брат?» Я усмехнулся и подмигнул предателю. Едары переглянулись, и спустя мгновение каждый произнес ритуальные «Одобряю». Наргал согласился со всеми озвученными условиями последним, злобно поглядывая на меня. «Поединок состоится завтра здесь, на арене», — произнес Далим. «Кто против?» По глазам гала увидел, что он порывался устроить поединок прямо сейчас, дабы не дать мне отдохнуть. Но не стал. Остальные ядары промолчали на вопрос Далима. Я убрал ладонь со сферы, и мир наполнился звуками и красками. Я аж зашмурился на пару секунд, соли ярким показался свет. И по ушам тоже долбануло. Гомонер, заполонивший заполонивших трибуны зрителей, после беседы седарами давил на барабанные перепонки. «Это что -то — Это что-то невероятное! — завопил комментатор, заставив меня поморщиться. — Все слышали желание чемпиона. Невероятно! такое никогда ранее не происходило за всю историю турнира пяти башен я развернулся и зашагал к одной из пяти миниатюрных копий павилонской башни ориентированной на юго запад именно изврат в ее основании выходили на арену глаяторы нашей команды гос скорее бы в тень ожидальний жара меня скоро до канат «Исполнят ли желание поверителей или Дархасана?» — не унимался комментатор. На полпути меня догнал хиш и преградил мне путь. «Что?» — я уставился на гиганта. «Ты, это... Я...» Здоровяк тяжело дышал. На мускулистом теле уже начали проявляться синяки, следы ударов от демонических кулаков. Э, «Спасибо!» «Пока не за что!» — я пожал плечами. Исполнится ли мое желание, будет известно завтра. Мне придется еще немного повоевать. А теперь извини, но мне надо отдохнуть. Жара надоела. «Как ты?» — спросил я, стоя в лазарете арены, рядом с койкой, на которой лежал Гехир. Напротив, закрыл глаза, колдовал маг-целитель. Вокруг левой ноги друга сияла изумрудная, полупрозрачная сфера. «Нормально!» — Проныров усмехнулся. «Ходить и бегать пока не могу, но господин маг пообещал, что волшебство через пару деньков восстановит мою ногу. Просто сейчас, как он сказал, нужно влить в заклинание достаточно эфира, чтобы оно дальше само работало, без его участия». «Вот и хорошо». Я кивнул, улыбаясь. Рядом на соседних койках лежали Инад с ру, ру без сознания. Магические коконы полностью окутывали их тела, устраняя многочисленные ожоги. Последствия чудовищного взрыва устроенного руру -Ру. «Шаин!» Вдруг дернул меня за рукав. м спасибо «И еще один благодарный гладиатор!» Я усмехнулся. — Рано меня спасибить. Пока неизвестно, исполнятся ли ваши желания. Это выяснится только завтра. — И все же, я не ожидал подобного от тебя. — Да я и сам от тебя такого не ожидал. — Я думал, что ты не сдашься и продолжишь искать какой-либо способ спаси Алаю с Арилой, используя желание. — После того, как ты напрочь разрушил мои надежды на это... Я усмехнулся, покачал головой. — Нет, Гехир, ты был прав. Я бы не смог их спасти так, как планировал раньше. Но я не зря поставил условие, что нужно исполнить желание всех выживших гладиаторов. Друг замер с открытым ртом. — А это значит, — заговорил Проныра, — что Алаю и Арилу просто так списать со счета не получится? — — Верно. Я кивнул, но развивать мысль дальше не стал. — Целитель хоть и в трансе, но все равно не рискну говорить о Нунарти и прилишних людях. Дехир услышал достаточно. Дальше сам во всем разберется. Ну, или не во всем, так во многом. Таргин не знает, что Алая и арила живы. Но это станет известным, как только я расскажу Ядаром про Нунарти. Им придется считаться с тем, что нужно исполнить и их желания. Но, с другой стороны, повелителям Дархасана не обязательно, чтобы пленницы остались в живых, если им взбредет в голову атаковать владычицу проклятых душ. Ну что, желания их мы исполнили, Шаин? А то, что твои подружки погибли во время нашего нападения на логово Нунарти, ну так всякое бывает. Мы ведь не уговаривались» что гладиаторы обязательно должны остаться в живых. Речь шла только об исполнении их желаний. — Да, нужно действовать тонко. К Нунарти должен отправиться я, а не Ядары. Их надо как-то уговорить, чтобы не атаковали в лоб, а то знаю я их. Созовут всех светлых магов, на подмогу подтянут ангелов, да и сами прибудут выжигать звени на гнездо. Окружат логово владычицы проклятых душ, да зальют там все разрушительной магией в радиусе километра, чтобы наверняка, чтобы ни один вшивый демон не ускользнул. Меня такой расклад не устраивает. — Значит, ты скоро отправляешься? Голос друга отвлек от мрачных размышлений. Я тяжело вздохнул. — Да, скорее всего, завтра. Сразу же, как разберусь с вашими желаниями, больше тянуть нельзя. Понимаю, Гехир кивнул. Вот я похлопал проныру по плечу. Выздоравливай. А мне надо готовиться к завтрашнему испытанию. Развалившись на подушках, Зарезной ширмой, скрывающей меня чужих глаз, я попивал мятный натис, дожевал изюм. Иногда, отвлекаясь от душистого напитка, переключался на фисташки, щелка с корлупой. Эти орешки порой как наркотик. Пока все не схрумкаешь не успокоишься. Радушный хозяин постоял во двора под названием «Нежное вино». Целую серебряную тарелочку наполнил фисташками, так что хомячить мне их еще и хомячить. Ну, спешить некуда, солнце уже скрылось за горизонтом. Однако здесь не то заведение, где с наступлением полуночи главный зал окуривается киашталью, дурман травой, которая сильно бьет по гормонам, что у мужчин и женщин крышу сносит. Из-за этого в дешевых забегаловках и бритонах оргии часто явления. А нежное вино поставил в двор для людей с тяжелыми кошельками. И здесь, в твою спальню, приведут знойную красотку или нескольких, с которой сможешь развлекаться хоть до утра. Нет, использовать киашталь в подобных заведениях не запрещалось, но только в своей спальне. Деньги у меня пока есть, так что шикуем. И далеко не факт, что завтра из схватки с Аргалом я выйду победителем поэтому лежим себе расслабившись мягкий свет от свисающих на цепях с потолка лампад настраивает на отдых дослушаем тягучий переливчатый плач плачкаманчи к звукам которой примешиваются в рубаба и перестук дафа музыканты хорошо стараются в воздухе висят слабые запахи кальяров и шашлыка их перебивают сладковатый аромат нимритов стоящих по углам в двух горшках кустов с большими алыми цветами с белыми прожилками в пяти лепестках. Стоило мне оказаться в гостевом зале нежного вина, как предо мной тут же нарисовался хозяин. И, увидев, как я морщись, спросил, чем он может быть полезен для чемпиона турнира и чем я недоволен. Я сказал, что не люблю запах кальяна. — Вот владелец заведения устроил меня в компании этих милых растений. — М-да. Гарсахт с полным погружением. Одно дело, когда в игре участвуешь бестелесно, как призрак, управляя посредством мысли фигурками своей армии, и совсем другое, когда ты физически становишься ее предводителем. Так что с Аргалом мы схлестнемся не на шутку. — Тахирас... — Что же ты молчишь? Ты ведь так хотел отомстить. Вот появилась возможность, а ты затаился. — Ну и ладно, сам справлюсь. — Господин, мы с тобой, — заговорила Садара. — Да, мы поддержим тебя, — поддохнула Нейрин. — Мы ведь обещали друг другу никогда не унывать и идти до конца, — напомнила Фахиса. — Спасибо, девушки, без вас мне пришлось бы туго. Музыка неожиданно оборвалась, и в зале воцарилась тишина. «М? Что то случилось?» «Уважаемый, добро пожаловать!» — зазвучал голос хозяина, а спустя несколько секунд... «Конечно, конечно! Прошу за мной!» «Музыканты, продолжайте, пожалуйста!» И вновь заплакала Кеманча. На удивление вскоре владелец поселого двора нарисовался в моем вип ложе с каким-то мутным типом. Одет во все черное, туника с короткими рукавами, шаровары и сапоги, на предплечьях кожаные наручи, на кистях перчатки, с претеного пояса свисат кинжал в ножнах, лицо скрыто в тени капюшона. «Прошу, уважаемый!» Хозяин нежного вина низко поклонился. «Как вы и просили «Э-э... Не стоит беспокоиться!» — прошелестил голос незнакомца. Он показал ладонь, затем опустился на подушке напротив меня. — Я не займу много времени чемпиона турнира, хозяин, прошу кувшин вина. — Сейчас, уважаемый, тот мгновенно испарился, видимо, сам и принесет заказ. Они стали доверять одной из служанок. — И кто это у нас тут такой таинственный, важный? Гость стянул капюшон, обнажив абсолютно лысую, покрытую следами ожога в голову. Из-под седых бровей на меня смотрели внимательные серые глаза. Всю остальную часть лица закрывала матерчатая маска. Незнакомец снял перчатки, аккуратно сложил и заткнул за пояс. На кистях тоже красовались рубцы от ожогов. «Чем же наш гость занимается?» что столько шрамов на нем. На пожарника не тянет алхимия. Уже теплее кислоты и горючие смеси. Вполне вероятно, яды не исключено. Тем временем владелец постоялого двора, принес на серебряном подносе кувшин с вином и два медных рога. — Прошу! — он заботливо опустил поднос на ковер между нами и под обстрадством улыбнулся. «Уважаемый, пожелать что-нибудь еще?» «Нет, благодарю». Незнакомец кивнул, затем, дождавшись, когда услуживый хозяин исчезнет, разлил вино по бокалам и стянул с лица маску. «Ох, я вздрогнул», увидев изрезанную сетью шрамов и рубцов от ожогов губы. Гость улыбнулся, и это была самая жутчайшая улыбка, которую мне когда-либо доводилось видеть». «Ну, за чемпиона произнес он и с жадностью прильнул к рогу с вином. Я лишь слегка пригубил. Что-то не тянуло меня пьянствовать в компании с лутными типами. Опустошив рог, гость тепло выдохнул и к моему облегчению натянул на лицо маску. «Скажи, а зачем все это?» — пальцем я ввел вокруг рта. «Неужели денег не хватает?» чтобы к целителю сходить? Хватает, но я предпочел оставить все как есть, как напоминание, что за ошибки приходится платить. Видишь ли, возможности исцеления раскрепощат волю, ослаблят бдительность, рассеиват внимание. Ведь можно хотя бы чуть-чуть расслабиться, зная, что магия восстановит потерянную конечность, Вернет былую красоту, но, к сожалению, целитель не восстановит разорвавшееся сердце или отрубленную голову. А в моем ремесле, возможно, и то, и другое. Поэтому расслабление для таких, как я, — непростительная роскошь. — Поэтому ты решил попить со мной вино? Гость рассмеялся и, успокоившись, ответил — Но, к счастью, вино не взрывается. Зато неплохо горит, не всякое, конечно, и траву может в себе содержать. Я щелкнул скорлупой фисташки и отправил хрустящий орешек в рот. — Да, согласен, всякое бывает, — кивнул незнакомец. Налив себе вина, привычно стянул с лица маску и запрокинул в себя содержимое рога опустошив тот пятью мощными глотками. «Эх, хорошо!» Он вытер рот тыльной стороной кисти, затем нос и губы вновь скрылись за черной материей. «Прости, а ты, собственно, кто?» спросил я, наконец, расправившись с очередным орешком. «Собеседник, почти собутыльник, посерьезнел» и выводил из-под туники и серебряный медрайон на цепочке. Аккуратный диск с изображением руки, держащей обратным хватом кинжал. — Господин, такой же медрайон был у Тальмира, — сказал садар Хм, и что это все может значить? — Знакомо. Спустя миг гость спрятал медрайон. — По глазам вижу, что да. — Допустим. Я пожал плечами. — И? — Интересно. Ни один из моих убийц не берет с собой на дело знак нашего ордена. — Я внутренне напрягся. — Убийцы? — Еще один мститель нарисовался на мою голову. Но он сказал, что на дело знак ордена они с собой не берут. Значит, он пришел с миром? — Возможно, если верить на слово. — Садаро. — Будь готова атаковать, если что. Не хочу использовать магию и привлекать лишнее внимание. — Слушаюсь, господин. — Я Кёль Хокем, — прошептал собеседник. — Старший магистр тенью ордена Кровавый Кинжал. За три дня ты умудрился прикончить четверых наших. Одного из лучших убийц и элитного трио ордена — Эр-Маруф, Ишан. «Джайна! Азам!» Он налил вино в врага и посмотрел на меня. Так и, не дождавшись от меня, какого-либо ответа, он вновь стянул с лица маску. запавших павших!» — Кельхакем прильнул к напитку. запавших друзей соратников!» — не выдержал я, вспомнив погибших на турнире, хона с ударом и опустошил рог. Магистр Тени с уважением кивнул, не сводя с меня глаз. — А теперь к делу. Он отодвинул по одной свином в сторону. — Хорошо. Не будем ходить вокруг да около. Ты здесь ради мести за своих? — Провокация, конечно, но я в любом случае готов к сюрпризам. Брови Кер-Хакема скинулись в удивлении. — Ни в коем случае. Да, для Ордена Потери Четверых... Высококлассных мастеров за столь короткий срок удар тяжелый, но ничего страшного на самом деле. Незаменимых не существует. — Хорошо. Допустим, что я тебе поверил, и ты не пытаешься задуреть мне мозги, чтобы убить. Что дальше? Собеседник тяжело вздохнул. — Жаль, когда твои искренние намерения так неверно истолковываются... «Очень жаль», — он медленно засунул руку за пазуху. «Садара, быть готова». И, выводив на свет два увесистых черных кошеля, положил между нами на ковер, и в них приятно звякнули деньги. «И что это?» — я недоуменно уставился на магистр теней. «Компенсация за моральные ущербы, сотня полновесных тоналов». «Эм, я что-то не понимаю. Зачем? Я не просил». «Просить не нужно. Кровавый кинжал существует до сих пор потому, что умеет осознавать ошибки. От имени ордена заявляю, что ни один из убийц кровавого кинжала не примет заказ на тебя». «Ну, хорошо. Осознали ошибку». Больше не будете пытаться меня убить. А деньги-то зачем? — Поверь моему опыту. Кирхаке ему свернулся. — За ошибки лучше платить деньгами. Иначе жизнь потом все равно найдет способ взыскать тебя чем-нибудь более ценным. Вот ордены откупаются сейчас. Хм, похоже на какой-то ритуал. Ну да ладно, пусть так деньги лишними не бывают это та сотня которую джадугар по имени тальмир заплатил нам за твое убийство надо же как странно получаетсяся тальмиры после смерти платят по счетам и часто орден так откупается я поднял взгляд на гостя так и не притронувшись к деньгам очень очень редко — Могу я спросить, как погиб Тальмир? — А как погибли ваши, тебя не интересует? — Про их смерть я и так все знаю. Азама проглотила твоя змея. Эрмаруфа растерзали за изнанкой эфира. Твои прислужницы. Ишему оторвало голову. Джани разодрали, а потом свернули шею. — Я ничего не пропустил? Да, вот это осведомленность. Нет, я покачал головой. Тальмир погиб, как азам, в желудке моей змеи. Магистр Тенни сипло рассмеялся. хе закашлялся собеседник. Все-таки Джагудяр познал то, чего испугался. Да уж, жизнь иногда любит шутить, и порой шутки эти жестоки — Что ж, на наё любопытство удовлетворено, и теперь мне совсем не жалко отданных денег. — на ага. Философия философией, но с жабой ничего не поделаешь. Душит, невзирая ни на какие ритуалы. И вот сейчас я точно не чувствую никакого подвоха в жесте доброй воли со стороны Ордена Убийц. Подтянув к себе кошели, я по очереди развязал их горловины, дабы убедиться окончательно, что тут никакого обмана и нет хитро спрятанных ловушек. «Садара, Фахиса, чувствуете что-нибудь?» «Никакой враждебной магии», — ответила суккубка. «Ядов тоже нет», — добавила змейка. «Хорошо», — я кивнул гостю, — «я с благодарностью принимаю ваш дар». «Замечательно». Кельхакем облегченно вздохнул. «И последнее. Ты забрал кинжал Азама. Я ставил его на пустыре, заключенную в магическую ловушку. Ее можно как-то снять, чтобы мы могли забрать клинок?» «Думаю, можно», — я вновь кивнул. «Но делать этого не стану». «Хорошо. Да будет так». Магистр тени поднялся и коротко поклонился. — Удачи тебе, Вахираз, демон черных песков. Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся. — Я тоже надеюсь, но сказать этого гостю не успел. Он тут же ушел, словно спешил куда-то. Не удивлюсь, если так. У главы ордена наемных убийц дел должно быть много.